«Кэролайн Уайт Сартерис и сын. 27 октября 1918 года. Когда чернила высохли, он закрыл книгу, положил ее на место, вытащил из кармана трубку, сунул ее в палисандровую шкатулку вместе с дуэльными пистолетами и деренджером, убрал остальные вещи» закрыл сундук и запер его на замок. Мисс Дженни нашла старого Байерда на парусиновом стуле у дверей банка. Он смотрел на нее с тонко разыгранным удивлением, и глухота его, казалось, стала еще более непроницаемой, чем обычно. Но она холодно и безжалостно заставила его встать И невзирая на воркотню, повела по улице, где торговцы и прохожие приветствовали ее, словно королеву-воительницу, между тем, как Байерд нехотя и угрюмо плелся рядом. Вскоре они завернули за угол и поднялись по узкой лестнице, примостившейся между двумя лавками под нагромождением закоптелых вывесок врачей и адвокатов. Наверху был темный коридор в которое выходило несколько дверей. Ближайшая к входу сосновая дверь, выкрашенная серой краской, внизу облупилась, как будто ее постоянно пинали ногами, причем на одной и той же высоте и с одинаковой силой. Две дыры на расстоянии дюйма одна от другой молчаливо свидетельствовали о том, что здесь некогда был засов, а со скобы на косяке двери свисал и самый засов, закрепленный огромным ржавым замком старинного образца. Байерт предложил зайти сюда, но мисс Дженни решительно потащила его к двери по другую сторону коридора. Эта дверь была свежевыкрашена и отделана под орех. В верхнюю ее часть было вставлено толстое матовое стекло, на котором рельефными позолоченными буквами Была выведена фамилия и обозначены часы приема. Мисс Дженни отворила дверь, и Байерд вошел вслед за нею в крохотную комнатушку, являвшую собою образец спартанской, хотя и ненавязчивой, асептики. Репродукция коро и две тонкие, как паутина, гравюры в узеньких рамочках на свежевыкрашенных благородно-серых стенах новый ковер теплых темно жёлтых тонов, ничем не покрытый стол и четыре стула мореного дуба. Все эти вещи, чистые, безличные недорогие, с первого взгляда раскрывали душу их владельца, душу, хотя и стесненную в данный момент материальными затруднениями, однако же самой судьбой, назначенную полную решимости в один прекрасный день, приступить к выполнению своих функций в окружении персидских ковров, красного или тикового дерева, а также одного-единственного безупречного эстампа на целомудренно чистых стенах. Молодая девица в накрахмальном белом халате поднялась из-за столика с телефоном и пригладила волосы. «Доброе утро, Мертл!» — обратилась к ней мисс Дженни — «Скажи доктору Олфорду, что мы хотели бы его повидать». «Вы предварительно записались на прием?» спросила девица голосом, лишенным всяких интонаций. «Мы записываемся сейчас», — заявила мисс Дженни. «Уж не хочешь ли ты сказать, что доктор Олфорд не начинает работу до десяти часов?» «Доктор Олфорд не начинает, не принимает никого». Без предварительной записи, словно попугая затараторила девица, уставившись в одну точку над головой мисс Дженни. Если вы не записались предварительно, вам необходимо записаться предва «Тш -тш», Резко оборвала ее мисс Дженни. Будь умницей, беги и скажи доктору Олфорду, что его хочет видеть полковник Сартерес. Да, мэм, мисс Дженни, послушно ответила девица. Прошла через комнату, но у другой двери опять остановилась, и голос ее опять сделался, как у попугая. «Пожалуйста, присядьте. Я посмотрю, не занят ли доктор». «Ступай, скажи доктору, что мы здесь», — вежливо повторила мисс Дженни. «Скажи ему, что мне сегодня надо еще сделать кое-какие покупки и ждать мне некогда». «Да, мэм, мисс Дженни», — согласилась девица, исчезла, и после приличествующей случаю паузы, Вернулась снова, приняв свой безукоризненно профессиональный тон. «Доктор сейчас вас примет. Пройдите, пожалуйста». Она открыла дверь и посторонилась. «Спасибо, деточка», — отозвалась мисс Дженни. «Твоя мама все еще лежит?» «Спасибо, мэм, она уже встает». «Вот и прекрасно», — сказала мисс Дженни. «Пойдем, Байерт». «Эта комната...» еще меньше предыдущей, насквозь пропахло карболкой. Здесь стоял выкрашенный белой эмалевой краской шкаф, жутко поблескивающий никелем металлический операционный стул и множество всяких электрических кипятильников, термостатов и стерилизаторов. Доктор, облаченный в белый халат, склонился над конторкой, предоставив им возможность некоторое время созерцать его прилизанный рассеянный затылок. Затем он поднял глаза и встал.